глава вторая. Когда важные гости зашли в комнату, она сразу сделалась маленькой и тесной. Будь у меня такая возможность, я бы и сама забилась в уголок. От каждого из присутствующих веяло такой силы, что поджилки тряслись. На уровне подсознания ощущалась мощь, перед лицом которой я чувствовала себя песчинкой. Первый приковала к себе взгляд императрица, светловолосая, царственная, статная, с доброй улыбкой и мудрым взглядом опытной женщины, хотя на вид ей больше двадцати пяти лет и не дашь. В сложной прическе переливались на свету бриллиантовые шпильки, платье не слишком пышное, с кокетливым разрезом спереди, сидело как влитое. На ногах атласные полусапожки с ручной вышивкой и вставками из драгоценных камней. «Ну, здравствуй, огнеяра!» п е р в ы й поздоровалась Нина Константиновна, озаряя комнату и весь мир улыбкой. «Как ты? Как самочувствие?» «Добрый день, Ваше Величество!» Несмело улыбнулась в ответ. «Сложно сказать, тело не слушается, будто чужое. Да и сама я тоже чужая!» Здравия желаю, о г н и я р а Елизаровна. Переключил на себя внимание высокий брюнет с гипнотическим взглядом. Оно и не мудрено после тринадцати лет в коме, что тело не слушается. Подлечим вас, проверим и все выясним. Последние слова прозвучали так угрожающе, что у меня мороз пошел по коже. Ну что же вы, Алим Осипович, княжну напугали. Мягким обволакивающим голосом пожурил спутника мужчина, в жреческом балахоне. Или это ряса священника? Одеяние настолько непривычное глазу, что я не бралась утверждать наверняка. Зато определенно этот мужчина имел отношение к вере, ведь он едва не светился изнутри. Казалось, что его окружает золотой орел. о Хотя все можно списать на богатое воображение и игру света, ведь незнакомец стоял как раз напротив окна. Позвольте мне первому удостовериться, что эта девушка чиста. Уточнил он у спутников и подошел к кровати, простирая руку над моей головой. Не бойся, дитя, это не больно, если только в тебе не осталось осколков тьмы. Ага, пока он не сказал, что не надо бояться, я и не боялась. А тут замерла, ощущая, как тело завибрировало натянутой стрелой. Клянусь, мне не показалось, что с кончиков пальцев священника сорвались искорки света и устремились ко мне. Они легко проникли внутрь, впитались в кожу и растворились в крови. С первым же вдохом, распространившись по организму, невероятная эйфория и л е г к о с т ь наполнили клеточки, пробуждая желание подскочить с кровати и закружиться, весело смеясь. Однако искорки, достигшие головы, отозвались покалыванием и скручивающей болью, сводящей на нет весь лечебный эффект. Обратите внимание, оживился Светоч. Так, кажется, называли в этом мире священников. В области головы еще остались темные сгустки. Учитывая травму, после которой девушка провела в коме 13 лет, я не рискну выжечь скверну. Спасибо, м и л а н е к поблагодарила императрица-мужчину. Не будем спешить с выводами и проведем всестороннюю диагностику. Алим, позволь мне сначала. Опередила брюнета, подошедшего ко мне поближе. Место у кровати заняла Нина Константиновна и занесла надо мной обе руки. От них несло жаром, по телу разливалось приятное тепло, которое приносило облегчение и заставляло кровь бежать быстрее. Особенно долго Ее Величество держало руки над моей головой. Вероятно, там и крылся корень проблем. Об этом я могла только догадываться. «Ну, что я могу сказать?» Императрица сочувственно вздохнула. «Диагностирую сильнейшую травму головного мозга с такими повреждениями. Удивительно, что о г н и я р а вообще очнулась. Что последнее ты помнишь?» Пытливо уставилась на меня. я «Если вы спрашиваете о событиях тринадцатилетней давности, то ничего», — ответила честно, как и подсказала сиделка. «Но я бы и сама не рискнула обманывать таких людей. Знаю только, что Матрёна рассказала, что меня считали предательницей и осудили за связь с темниками». «Девушка честная», — подтвердил мою искренность Алим Осипович. Поверхностные мысли обрывочные перемежаются с картинками снов. Интересных снов, между прочим, но это не имеет отношения к нашему делу. Данияр повернулся к моложавому мужчине, стоявшему сзади всех. Огнияра, как близкая родственница, находится под твоей опекой. Тебе и решать ее судьбу. Матрена не обманула, когда рассказывала о князе, неуловимо похожем на императрицу. Ее младший брат как-никак. Но вот чего сиделка не передала словами, так это неповторимую энергетику, спокойствие и мощь, излучаемые этим мужчиной. Ко всем в комнате применимы эти определения, но лишь у Данияра сила ощущалась как нечто близкое, родное. Только зря я губы-то раскатала, поддавшись внешнему очарованию магов. Именно Данияр. В те годы двенадцатилетний мальчишка Расправился с предателем дедом и лишил бывшую хозяйку этого тела магии. «Пусть поживет пока в поместье под присмотром», задумчиво произнес молодой человек, рассматривая меня как надоедливую букашку. Нет, не презирая или выказывая отвращение, а как на досадную помеху, внезапно оказавшуюся на пути. «Окрепнет, поправит здоровье». «А там, посмотрим, может, получится к делу пристроить». «И то верно, Данияр Константинович». Светоч похлопал молодого человека по плечу. «К чему спешить? Время покажет, что из себя представляет ваша спящая красавица». «Постойте, подождите, пожалуйста». Я интуитивно чувствовала, что другого случая приватной беседы с императрицей и ее приближенными вряд ли представится в ближайшее время. «Умоляю, скажите, возможно ли, что память вернется, а магия? Я на все готова, только скажите, что от меня потребуется?» Посетители, двинувшиеся к выходу, остановились. «На все говоришь?» Тяжелый гипнотический взгляд темноволосого мужчины пригвоздил к кровати, с которой я и так никуда бы не делась. С этого обычно и начинается. «Что начинается?» Все внутри задрожало от страха перед магом. «Вы не подумайте ничего плохого, я... я просто...» б р ю н е т сделал знак остальным, чтобы не задерживались, а сам вернулся и присел на край кровати. «Вот что я тебе скажу, Огнияра. Моя работа — следить за безопасностью Нины Константиновны и ее семьи. И если ты только подумаешь, чтобы навредить им, я тебя уничтожу, поняла?» — Если у меня возникнет малейшее подозрение, что ты возьмешься за старое, я выпотрошу твои мозги наизнанку, невзирая на последствия. Поверь, плакать о тебе никто не будет. — А вы жестоки, — обмирая от страха, выдавила из себя. — И говорите так, потому что в прошлом я вела себя недостойно. Быть может, вы правы, и я заслужила упреки, не могу сейчас об этом судить. «Я прошу у вас прощения за причиненное зло, хотя это безумно странно, извиняться за то, чего не помнишь. Но еще раз простите, я стараюсь быть честной и, кажется, делаю только хуже». «Извинения приняты», — сухо ответил мужчина, — «но это не отменяет того, что я буду присматривать за тобой». «Вы ведь макразума? Разве не видите того, что я не желаю никому зла?» Спросила, затаив дыхание. Я многое вижу. По губам мага зазмеилась зловещая улыбка. Даже то, в чем ты побоялась признаться, и о чем действительно хотела попросить императрицу. Твоя душа не принадлежит этому миру, но и в тот мир, откуда прибыла, ей больше не вернуться. Это невозможно, потому что возвращаться некуда. Радуйся, что тебе выпал шанс прожить новую жизнь. «Что меня ждет? Вы прогоните? Убьете?» «Я похолодела». «В этом теле течет кровь благородного рода. Мужчина равнодушно окинул взглядом мою фигуру. Но по-настоящему благородными делают поступки, чистые помыслы, стремление к благополучию каждого члена семьи. Для рода Шумских ты посторонний человек». «Вы правы, я понимаю». Нервно закусила губу, стараясь унять внутреннюю дрожь. «Но ведь это все!» — обвела взглядом комнату. «Не мой выбор. Я не знаю, почему очнулась в теле огнеяры. В голове до сих пор не укладывается, как такое произошло. Мне страшно. Пожалуйста, помогите. Подскажите, что делать?» Учиться, узнавать этот мир и пытаться найти в нем свое место. — Время на а д а п т а ц и ю у тебя предостаточно. Будущее будет зависеть от того, сколько приложишь усилий. Докажешь, что достойно имени князей Шумских. Тебя с радостью примут в семью. — А если не получится, что тогда? — Я совершенно не представляла, как и что должна кому-то доказывать. Политические браки еще никто не отменял. — Вы что ж замуж выдадите? Без моего согласия? ахнула от вырисовывающейся перспективы. Но я же... Да как вы смеете? А что тебя удивляет? Пока ты живешь в этом доме на всем готовом, обязана подчиняться правилам. И соблюдение приличий — главные из них. Радуйся, что во главе рода стоит Данияр, а твой отец сидит у пруссаков и боится нос в Российскую империю сунуть, чтобы не загреметь в тюрьму. Елизар продал бы тебя подороже, выпади ему такой шанс. Князь же представит на выбор несколько кандидатур и даст время, чтобы присмотреться к тому, кто больше приглянется. — А другие варианты есть, кроме замужества? — уточнила мрачно. — Может, мне никто не понравится? — Вариантов больше, чем ты думаешь. Я упомянул о самом очевидном. Докажи, что тебе можно доверять, и увидишь, Какие откроются перспективы? На этом Мак посчитал разговор оконченным, поднялся и направился к двери. Ого, благодарю за совет. Пробурчала вслед, уже жалея, что полезла с вопросами. С другой стороны, как бы я узнала, к чему готовиться? Дверь за мужчиной хлопнула, и я откинулась на подушке, прикрыв глаза. В целом, если отбросить эмоции, встреча прошла с пользой. Я познакомилась с первыми лицами нового мира, выяснила, что в нем живут люди, для которых мое появление в этом теле не ересь, а обыденный факт. Означало ли это, что они уже сталкивались с попаданцами? Было бы неплохо с ними встретиться. Если уж быть честной, то местные права, не доверяя постороннему человеку, хорошо хоть на улицу не выгнали, а предоставили время, чтобы освоиться. Появление в комнате императрицы стало сюрпризом. Когда она деликатно покашляла, обращая на себя внимание, я вздрогнула, нервно хватаясь за сердце. Не хотела напугать. Нина присела на краешек кровати и взяла меня за руку, рассматривая внутреннюю поверхность ладони. Алим рассказал, кто ты и откуда пришла. Мне захотелось пообщаться с тобой поближе. «Жуткий тип ваш Алим!» – поделилась шепотом. У меня от него мурашки по коже. Работа у него такая. Часто приходится быть жестким с чужаками. Так же откровенно ответила девушка. С ближним кругом олим другой. Мягкий, добрый, обходительный. Но речь сейчас о тебе. Откуда ты? Расскажи о прежней жизни. Мне любопытно узнать подробности. Взамен я подлечу тебя. Быстрее восстановишься. А что вы хотите узнать? Там и рассказывать нечего. Кстати, вы ничуть не удивились, что я пришла из другого мира. Скажите, сюда уже попадали люди, подобные мне? Наш мир пронизан магией, которая, на взгляд неодаренного человека, творит чудеса. Ничего необычного в том, чтобы поместить душу в свободное тело, не вижу. Существует целая наука, изучающая подобные перемещения. некромантия. Часто невежий дар смерти путают с тем, что основан на заимствовании силы у жертв, но, уверяю, это абсолютные антиподы. Тьма и свет – неотъемлемые составляющие нашего мира. Для соблюдения природного баланса ему необходимы маги обоих направлений. Кстати, сегодня ты познакомилась с сильнейшим магом света, его святейшеством, патриархом Меланегом. «Но мы отвлеклись», — опомнилась императрица. «Скажи, как тебя звали в твоем мире?» е я р ы й звали?» и я р о с л а в ы е в г е н ь е в н ы Шумовой», — приступила к рассказу, который затянулся на два часа. «Нине, как я мысленно называла девушку, выглядевшую не намного старше меня прежней, была интересна каждая мелочь, не подозревала, что мне столько известно о родном мире». В какой-то момент я даже всплакнула, вспоминая о маме и представляя, как ей плохо. Так жалко ее сделалось, так тоскливо, что хоть волком вой. «Тяжело тебе придется первое время», — посочувствовала императрица. Как уже говорил Алим, обратной дороги нет. «Безумно жаль твою маму. Никому не пожелаю пережить собственного ребенка». С этой потерей невозможно смириться. К сожалению, магия не способна изменить прошлое. Я почувствовала, как по телу прокатилась теплая волна, смывающая печаль. Поэтому стоит его отпустить и принять новую жизнь. Сегодня рекомендую постельный режим. У этого тела превосходная регенерация и двойной запас прочности. Завтра потихоньку начинаешь вставать. Я запишу у к а з а н и е целителю, что будет себя наблюдать. В течение двух недель восстановишься полностью. Спасибо. Вы очень добры. поблагодарила от чистого сердца. «А что вы скажете о магии? Она вернется? Хоть я и не знаю, каково это быть магом, но хотела бы научиться». «Понимаю». Нина мягко улыбнулась. «Маги в империи — особая каста. Кто хоть раз вкусил запретного плода, уже никогда от него не откажется. А в нашем мире магия из разряда сказок», — хмыкнула я. «Вдвойне сильнее хочется побыть волшебницей». И то правда. Только крепко запомни одну вещь. Дар – это большая ответственность, которая требует самоотдачи, контроля и терпения. Если так случится, что способности вернутся, используй их во благо. И тогда сила приумножится. Знай, что зло порождает в ответ только зло. Поэтому делай добрые дела, помогай людям. И однажды судьба тебя вознаградит. Оставив еще пару напутствий в том же духе, Нина Константиновна ушла, а в комнату просочилась Матрена. Все допытывалась, о чем так долго с государыней разговаривала. Да только я помалкивала, понимая, что рассказывать об этом никому нельзя. Нина предупредила, что для посторонних я так и останусь княжной о г н е я р о й Шумской. Однако, чтобы действительно ей стать, надлежит много учиться и работать над собой. Не скажу, что в прошлом росла лентяйкой, но если можно было чего-то не делать, то я и не делала. Учеба не привлекала, пробуждая интересы в редких случаях. Учиться ради самого процесса – это не ко мне. Тут вроде бы замаячила перспектива занять место д в о р я н к и чья жизнь состояла из балов и развлечений, да только никто не позволит праздно прожигать жизнь. Я и сама прежде от скуки взвою. Хотела я того или нет, а предстояло снова сесть за парту и стать прилежной ученицей. Матрён, гости уже уехали? Тропой ушли. Получила с т р а н н ы е ответ ы и тут же поинтересовалась, что это значит. Так матушка наша, заступница Нина Константиновна, всеми видами магии владеет. А тропы открывать родовое умение от предков доставшееся. Шагнёшь по такой тропке, глядь. Пол империи проскочил. В одно мгновение можно на другом конце страны оказаться. — Так это ты портал имеешь в виду? — нахмурила лоб, подбирая понятные аналогии. — Тропа? Это тропа, а портал он, портал есть. Сознанием дела пояснила бабулька, что ничуть не добавила ясности. — Ладно, — сдалась я, — пусть будет тропа. Значит, никого не осталось? — А кто тебе нужен? Хотела с князем Данияром поговорить. Так он же не гость здесь, хозяин. Пока в столице племянников навещал, дел накопилось. Сейчас в кабинете бумаги разбирает. А вечером служанок судить будет. Что злоумышлять в его доме надумали. л у к е р ь е давно заслужила трепку. Каторга по душегубке плачет. И Марьяне пусть заодно ум-разум в с т а в я т «Плохо ей в княжеском доме работалось? Пущай теперь, другую работу поищет!» «Неужели так строго? А я могу присутствовать?» «Надобно на у его светлости спрашивать разрешение, и он не откажет в этой милости, только позабыла ты, дочка, что постельный режим велено соблюдать!» Раз уж Нин Константиновна наказала, нельзя ослушаться. Она ведь с добром лечит, время личное тратит. Какое с детками могла бы провести? Грех ее работу портить. Матрена бдительным стражем встала на охране моего здоровья. А уж как я была солидарна, что указания врачей нужно соблюдать. н о и поговорить с князем хотелось тоже. м а т р е н может, узнаешь? Найдется ли у Данияра свободная минутка для разговора? «Как не узнать?» «Узнаю», — пообещала бабулька. «Давай мы сначала покушаем, пока тебе разрешили только бульончики, чтобы организм постепенно к обычной пище привыкал». «Как это?» «Что значит к обычной?» — вытаращилась оторопела. «То и значит, что тринадцать лет тебя магией подпитывали. Желудок поди забыл, для чего организму предназначен». Вот мы и напомним. Прием пищи прошел с переменным успехом. Я поглощала бульон маленькими глоточками и замирала каждый раз, ощущая, как болезненно, со спазмами, глотки комками проходят по слипшемуся пищеводу. А как же отвар при пробуждении? Так он же, Ярушка, магический, охотно пояснила Матрена. Аккурат для таких больных, что сами пить не могут или без сознания лежат. Подробнее Андрей н е с т р о в и ч расскажет, как придет вечером с визитом. Целитель, что присматривал за тобой регулярно, и отвар этот готовил. «Ясно. Будет любопытно пообщаться с этим целителем. Матрён, до вечера еще уйма времени. Раздобудешь мне книжки?» – попросила бабульку. «Учебники, может, остались». Лучше бы детские с картинками. Спать категорически не хотелось. После магического лечения тело фонтанировало жаждой и кипучей деятельности, хоть и не было готово к нагрузкам.